Выйдя из кафе, Рита еще раз попробовала позвонить Антону. Она почти не сомневалась, что его нет дома, и, услышав несколько длинных гудков, хотела уже повесить трубку, как вдруг раздавался щелчок, и Антон ответил. Рите показалось, что у нее гора свалилась с плеч, теперь она не одна, Антон поможет ей. Вкратце, опуская для скорости детали, Рита рассказала ему о своих сегодняшних приключениях не упомянула только о своем таинственном спасителе и не стала говорить, что расшифровала дискеты. Все-таки это не телефонный разговор, об этом лучше при встрече. Она даже не сказала название файлов, чтобы не увязать в подробностях. — Что ты молчишь, Антон? — встревоженно спросила она, потому что на том конце провода установилась тяжелая тишина. — Наломала ты дров, — процедил Антон. Ведь просила же ничего не предпринимать без меня. Вечно вы, бабы, наперед забегаете. Рите очень не понравился его тон. В конце концов, он ей никто, так почему же он диктует ей, что нужно делать? Впрочем, возможно, он испугался за нее и от этого грубит. Рита почувствовала, как она устала. Последний раз она ела в два часа дня, а сейчас скоро уже десять. Хотелось есть, пить, курить и склонить голову на широкое мужское плечо. «Антон, ты мне не поможешь?» Очевидно, интонация получилась очень уж жалобной. Потому Антон тотчас откликнулся. «Разумеется, помогу». Но голос его не стал мягче. «Ты где сейчас?» — строго спросил Антон. Рита огляделась, увидела табличку с номером дома и сказала. «А я в автомате возле дома 32 по Малому проспекту Петроградской». «Стой там, жди меня. Никуда не уходи. Ты и так сегодня много чего устроила. Стой на месте. Я буду там через двадцать минут. Только никуда не уходи. Ты не представляешь, как все это серьезно». «Почему же не представляю?» — Рита обиделась. «Меня ведь сегодня чуть не убили». «Никуда не уходи», — повторил Антон и повесил трубку. Рита стояла под колпаком автомата, оглядываясь по сторонам. На улице уже слегка стемнело, хотя настоящей ночи в это время в Петербурге не бывает, но наступили те странные, обманчивые и волнующие сумерки, меняющие пропорции домов и улиц, искажающие расстояния, делающие знакомых людей незнакомыми, а незнакомых — странно узнаваемыми, те сумерки, которые считаются здесь ночью. Рите было не по себе. После всего, что произошло с ней сегодня, все вокруг казалось ей подозрительным. Даже голос Антона сейчас показался ей каким-то странным, чужим. Беспокойство в ней прозвучало как-то фальшиво, ненатурально. Да нет, что за ерунда, она стала слишком подозрительной. Рита взглянула на часы. Антон обещал приехать через двадцать минут. Десять из них уже прошли. К автомату подошла девушка Ритиных лет, огляделась и спросила, «Вы ведь не разговариваете? Пустите меня позвонить». Рита отошла от автомата. У нее слегка закружилась голова от голода или от волнения, и она прислонилась к стене возле входа в интернет-кафе. Девушка в круге света около телефона казалась очень красивой. Она набрала номер и начала длинный и невразумительный разговор с подругой, которая, судя по всему, пыталась увести у нее какого-то Олега. Рита снова взглянула на часы. Прошло уже пятнадцать минут после ее разговора с Антоном.